Напарник промычал нечто невразумительное. Стараясь не смотреть на испанца, насмешливо следившего за его попытками разбудить напарника, Виктор тряс лежавшего на кровати все сильнее и сильнее. Наконец, не выдержав, он просто ударил два раза по лицу так и не пришедшего в себя Сергея. Тот попытался открыть глаза, делая очевидные усилия, чтобы прийти в себя. — Мерзавцы! — сказал без всякого выражения Переда. Сказанное вполне очевидно относилось к обоим напарникам. Виктор сделал вид, что к нему не относятся сказанное. Он все больше и больше зверел, отчетливо представляя себе все последствия вчерашней пьянки. И, наконец, коротко размахнувшись, просто нанес сильный удар в челюсть своего напарника. Сергей свалился с кровати, но на этот раз пришел в себя. Сидя на полу, он потирал лицо. — Че случилось? — хрипло спросил он. — Че ты дерешься? — Идиот! — сказал тяжело дыша Виктор. — Сколько ты вчера выпил? «Я же предупреждал!» «Обычную норму!» — выдохнул Сергей. «Но ты ударил!» Он был на голову ниже Виктора, но массивнее его в плечах. Сергей был также бывшим спортсменом-борцом. Но в отличие от Виктора, он почти сразу не стал ладить с нормами права и также сразу попал в колонию еще в 20 лет. О двух судимостях напарника Виктор, конечно, знал. Но именно он заверял всех, что на сергее можно положиться, и потому взял его с собой в Испанию. Сейчас, сидя на полу, Сергей попытался подняться, но было видно, что это ему удается с трудом. Испанец ничего не говорил. Виктор протянул руку, помогая подняться сидевшему на полу напарнику. — Иди в душ! — посоветовал он. Сергей кивнул и, едва не подскользнувшись, снова пошел в ванную комнату. Послышался шум воды. — В таком состоянии его нельзя брать, — как-то отстраненно заметил Переда. — Что значит «нельзя»? — разозлился Виктор. — Мужик в нормальном состоянии. Сейчас примет стакан на опохмелку. И будет как стеклышко. — Черт тебя подери! — разозлился Переда. — С вами всегда так. Я тебе говорю, его нельзя брать с собой. И перестань со мной спорить. Мне лучше знать. Через пять минут из ванной появился Сергей. Переда был все-таки прав. Сергей двигался с трудом и все время тряс головой, словно отгоняя от себя назойливых комаров. — Иди расплатись за номер, — зло сказал переда а я с ним спущусь вниз к машине. Мы можем опоздать на самолет. Виктор торопливо кивнул выходя из комнаты. — Не забудь мои вещи, — проговорил он на прощание. — Кретин! — Зло проворчал ему вслед Переда. Сергей хмуро озирался по сторонам. — Где ваши вещи? — спросил Переда. — Вещи? Какие вещи? — Чемоданы лежат в той комнате, — показал Сергей. — Одевайся, — приказал испанец. — Я передам, чтобы ваши чемоданы отнесли ко мне в машину. Он подошел к телефону, поднял трубку, набирая номер. Через двадцать минут они неслись в автомобиле Переды, выезжая за город. Мелькнули сюрреалистические фигуры Сальвадора Дали, установленные близ олимпийских сооружений Барселоны. Переда, казалось, выжимал из автомобиля все, что возможно. Виктор, сидевший рядом с ним, недоуменно смотрел на часы. До отлета самолета... Еще оставалось около двух часов. Куда так торопится этот осторожный испанец? На заднем сиденье дремал Сергей. Переда посмотрел в зеркало заднего обзора.